Глава 51. первая. это съедобно? Часть третья. Пространственный карман. Это предмет, который я позаимствовал у своего учителя. Но в данной ситуации у меня нет ни единого другого варианта, который позволил бы мне его сберечь. Скармлив в него не считалось бы потерей или продажей. Подобно магическим книгам, скиденный пространственный карман не оставил бы после себя ни малейшего следа. А в качестве оправдания Тео мог бы сослаться на то, что предмет был разрушен во время битвы со Старшим Личием. Так или иначе, если он оставит Гримуар здесь, то рано или поздно появится второй, или даже третий Джованни. Меньше чем за два месяца маг пятого круга был преобразован в старшего лича шестого круга. Если же новый хозяин получит полгода или год, то вполне возможно переродиться в такую легендарную нежить, как Архилич. А масштабы подобной трагедии таковы, что ими пришлось бы заниматься уже всему континенту, а не отдельно взятому королевству. Более того... Тео не был уверен, что Гримуар не будет на него держать обиды, если он упустит такую добычу. Задумавшись, Теодор принял окончательное решение. Глатани. Чего? Что произойдет с содержимым пространственного кармана, если он будет съеден? Не беспокойся, оно не исчезнет. Радостным тоном ответил его Гримуар. Это неоднозначный ответ. Тут уже ничего не поделаешь. Тео положил пространственный карман на землю. Ему было до сих пор трудно поверить, что нечто напоминающий кошелек из потертой ткани и ржавых пластин, стоило сотни золотых. Этот редкий роскошный предмет стал бы целью любого уважающего себя вора. Теодор еще немного поколебался, после чего позволил Гримару поглотить целое состояние. Ешь давай. Ладошка проглотил пространственный карман еще до того, как Тео даже закончил говорить. Мы поглотили пространственный карман. Ошибка. После поедания магической сущности произошел неизвестный феномен. Обнаружена скрытая функция глатани. Пользователь должен ознакомиться с информацией, описывающей новую функцию гримуара. Данная способность работает стабильно, вне зависимости от ранга гримуара. Гримуар, глатани, ранг, и... После поглощения пространственного кармана активировалась одна из скрытых функций глатани. Теперь гримуар имеет место для хранения добычи, которую не может переварить. Предыдущие владельцы хранили с ее помощью свое имущество и называли инвентарем. Как текущий владелец гримуара, вы можете переименовать эту способность. Гримуар находится в неполноценном состоянии. Большинство функций запечатано. Один раз в день он будет просыпаться, чтобы утолить голод. Сразу же после насыщения он ответит на один ваш вопрос. Способности, которые он поглощает, будут переданы его хозяину. Гримуар извлекает сущность из съеденных книг или предметов. Чем выше понимание хозяина гримуара книги или предмете, тем выше эффективность. Поглощает магическую силу предмета, в котором она содержится. Активирована функция запоминания. Активирована функция запоминания. Активирована функция инвентаря. Ты молча прочитал предоставленную информацию, после чего спросил. Инвентарь. Значит, это разновидность пространственной магии хранения. Если он обладает той же функцией, что и обычный пространственный карман, тогда его было не обязательно есть." «Разве ты не специально подтолкнула меня на это, а?» «Пользователь, я не занимаюсь подобными... вещами!» Это был разумный вопрос, но глатани ответила довольно холодно. Казалось, что гримуар был недоволен тем, что его сравнили с простым артефактом пространственным карманом. А это означало лишь одно. Пространственный карман должен быть намного хуже инвентаря глатани. «Ты не можешь хранить гримуар в пространственном кармане!» Ну, какое-то время тебе удалось бы там его продержать. Но очнувшись, он сумел бы выбраться из пространства твоего кармана. Значит, с инвентарем такого не произойдет? Мерно. Инвентарь представляет собой пространственную сущность, которая существует во мне и отличается от других пространств. Не имея возможности выходить за пределы измерений, Гримуар не сможет бежать никаким из доступных способов. Если так, то история вправду менялась. Это было измерение, которое могло блокировать даже прыжок гримуара в пространстве. Приобретение подобной способности определенно стоило жертв в виде съеденного пространственного кармана. Кроме того, место для хранения в инвентаре было куда больше, чем в пространственном кармане. Потому Теодору больше не к чему было придраться. Закончив разговор, Тео посмотрел на книгу, лежащую на земле. Книга была окутана слабой темной дымкой, испуская зловещую вибрацию. Это было наследие легендарного чернокнижника. Однако этот маг, очевидно, даже не ожидал встретить такого хищника, как сама Глатани. На встрече с глатони Тедор даже тебе себе не мог гримуар, который питался другими гримуарами. Это было похоже на каннибализм. «Ну, я всегда считал, что удача обходит меня стороной», — Пробормотал Тео и протянул левую руку по направлению к земле. «Човк!» Таким образом, гримуар поклонения смерти сразу же оказался в инвентаре, откуда он уже не мог выбраться. В комнате больше не оставалось ценных предметов, и Тео не знал, когда разрушится пещера, которой пришлось пройти через столь серьезные изменения. Также ему необходимо было найти своих товарищей, от которых он был отделен. За время его отсутствия с ними могло произойти что угодно. Тем не менее, именно они нашли Теодора, а не наоборот. «Тео!» — раздался звонкий голос, сопровождаемый шорохом порванной мансии. Покачиваясь, Сильвия подбежала к Тео и обняла его. Сильвия?» — слегка ошарашенно произнес Тео. «Ты жев, работодатель! Кажется, ты выглядишь намного лучше нас, а?» «Капитан Рендельф, Подошедший следом за девушкой Рендельф, хлопнул его по плечу. Его товарищи не думали, что он будет так хорошо выглядеть после того, как Лич растворит его в пространстве. Если как следует задуматься об этом, то факт того, что всем троим удалось остаться целыми и невредимыми, был и вправду удивительным. В то время как двум людям удалось пережить битву со старшим Личем, Теодор смог уничтожить его». Тео заметил, что в экипировке Рэндольфа что-то изменилось. «Похоже, ты все-таки нашел их. О, ты заметил?» Несмотря на обильное количество ран по всему телу, Рэндольф рассмеялся, словно ребенок, и дотронулся до своих мечей. Для мечника клинок был похож на продолжение его руки, и мечи Рэндольфа для него не были исключением. Наемник хотел было похвастаться своей обновкой, но банально не успел. Раздался грохот, и пещера начала мелко дрожать. После исчезновения подземелья, пещера начала рушиться. Троица переглянулась и побежала к выходу, не произнеся больше ни слова. Перед тем, как поздравлять друг друга с победой над личем, им нужно было еще благополучно выбраться из пещеры. Таким образом, владения миллеров были спасены. Как только старший лич пал, все нежить превратилась в пепел. Мертвецы, берущие силы с гримуара, больше не могли оставаться в этом мире. Некоторые существа, которые не были созданы напрямую, как, например, призраки, были принудительно возвращены в отрицательное измерение. В свою очередь, трупы, которые были воскрешены в качестве нежити, никуда не делись. И жителям предстояла собственноручная уборка гнилой плоти. Как только эти земли наконец обрели мир и спокойствие, жители деревни устроили небольшой фестиваль, посвященный спасению от катастрофы. Жена Мельника, Бекки, распахнула двери своего склада. Альберт из кондитерского цеха. Рожок своей печи. Хозяин таверны Стивен выкатил бочки с вином. Совсем немного времени в жизни наемников посвящено вину, досугу и деньгам, а потому жители не могли лишить их радости и немного повеселиться. Однако был один человек, у которого никак не получалось вписаться в эту жизнерадостную атмосферу. Из уст Теодора вышел глубокий вздох, когда он вспомнил недавнее событие. Их победа была связана исключительно с удачей. Если бы он принял неправильное решение, то не смог бы сберечь не только собственную жизнь, но и весь свой родной город. А потому он не мог веселиться и танцевать под луной, как остальные жители. У меня недостаточно сил. Нет, мне не хватает времени. Было несколько средств, которые он мог использовать, чтобы стать сильнее. С магической ракетой Альфреда и функцией запоминания Тео мог быть в несколько раз сильнее любого другого мага его уровня. Но он совсем не ожидал, что произойдет такая ситуация, как с сосудом жизни. Он понятия не имел, с чем ему придется столкнуться. И не был к этому готов. А если он будет продолжать надеяться на удачу, то однажды это попросту его убьет. Таким образом, вместо того, чтобы наслаждаться победой, ты уломал себе голову над тем, чего же ему не хватало. Привет, молодой господин! Ты чего без настроения? Услышал позади себя чей-то голос. Этот голос. Оглянувшись, ты увидел Рэндольфа со стаканом пива и слегка покрасневшим лицом. Он мог лишь догадываться о том, сколько же выпил наемник но его красный нос был настоящим зрелищем. Вероятнее всего, Рендерв только-только закончил праздновать, поскольку у него на лице не было и следов достоинства первоклассного мечника. Тео улыбнулся, глядя на его смешной вид, и произнес, Ха, теперь ты называешь меня молодым господином <клес> <клес> это естественно! После того, как ты выманил у меня 200 золотых, по-другому не скажешь! Другой на моем месте уже задумался бы о том, как поскорее тебя избавиться!» «Но я же отдал тебе реликвии, который ты искал!» «Ха, неужели ты хочешь, чтобы я показал их тебе? Люди с древних времен сходят с ума по хорошей стали!» Рендалю был в восторге от реакции Тео и обнажил два клинка, полученные из павшего рыцарского лета. С резким звуком мечи покинули ножны. Даже Теодор, который ничего не смысла в оружии ближнего боя, почувствовал, что этот звук... Этот резкий звук настолько острый, что может разрезать кожу. Это были отличные мечи и выглядели одними из лучших в своем роде, даже несмотря на то что не прошли процесс магического зачарования. Ого! Ты обратил внимание на изображение волков. Они казались практически живыми. Каждый раз, когда Рэндальф поднимал свои мечи, волчья стая, казалось, начинала бежать вперед по воздуху. Этот образ, отраженный в лунном свете, казался произведением искусства. На мгновение Теодору даже показалось, что он слышит далекий волчевой. Рэндальф несколько раз крутнул лезвиями и с гордым лицом объявил. «Да, молодой господин, я бы ни за что не обменял их на 200 золотых. Даже если бы они не были реликвиями, они слишком цены для меня. Пока я жив, они будут со мной. Может, тогда мне стоит попросить тебя дать больше денег за них?» «Молодой господин, как насчет того, чтобы продолжить карьеру в качестве торговца, а не мага? Я никогда не видел кого-то благородных кровей более нахального, чем ты!» Двое мужчин посмотрели друг на друга и рассмеялись. Может быть, из-за хорошего настроения Рендельфа, а может быть, из-за чего-то другого. Но мрачное лицо Теодора слегка просветлело. Товарищи еще немного поговорили, после чего Рендель сказал, что ему нужно возвращаться к своим подчиненным. «Ах, и еще, молодой господин!» Напоследок произнес наемник, указав пальцем в сторону. «Ты не должен заставлять свою девушку ждать слишком долго!» «Что?» Тео посмотрел в указанном Рэндальфом направлении. И застыл. Встретившись взглядом с парой голубых, «Щенячьих глаз!» «Это... да уж...» Почесал голову Тео, осознав, что удивляет недостаточно много внимания Сильвии. Она выглядела как брошенный щенок. Сильвия не была холодной по отношению к людям. Она просто не знала, как с ними взаимодействовать. Она могла казаться безразличной, но на самом деле ей было просто неловко общаться с теми, кто к ней подходил. Для нее это был новый опыт, когда люди представлялись ей и говорили, что она их будущая госпожа. А, -а все не так. Вы неправильно поняли». Вздохнул Тео. Правда, теперь уже куда легче, чем в прошлый раз. И пошел к окруженным людьми Сильвии. По пути он перекинулся парой слов с женой Мельника. «Как бы так отправить дедушку Альберта домой, чтобы тот наконец-то отдохнул?» Да. Он по-настоящему вернулся в свой комфортный родной городок.